Глава 1348 Выходя из врат, Хаджар ожидал увидеть все, что угодно, кроме, пожалуй, песчаного плаца, на котором столпилось бы приличное количество воинов. Шеренгами они подходили к красивым резным столам, за которыми сидели военные чиновники, облаченные в темные одежды. На их рукавах белыми повязками обозначились нашивки. Присмотревшись, Хаджар определил в черных чернилах, сначала показавшихся простой мазней, цифры и числа из драконьей письменности. Догадку о том, что Хаджар находился не где-нибудь, а посреди громадной драконьей армии, подтверждал и тот факт, что у рядовых вокруг него из-под волос торчали рога, пальцы были увенчены ногтями-когтями, а вместо круглых зрачков вытянулись острые веретена. Получается, что десятки, если не сотни тысяч рядовых, являлись потомками высокогорных родов. Иными словами, аристократией. Но какой смысл в аристократии, если их отпрысков больше, чем вообще драконов, обитавших в Рубиновой горе? Впрочем, где бы ни был Хаджар, Рубиновой горой это не являлось. Их армия, но о чем это еще могло быть, стояла на границе горного плато, с которого открывался вид на долину. Хаджар много воевал. Он служил дольше, чем некоторые смертные жили на этом свете. Он бился в самых разных битвах. Между королевствами, империями, расами. Бился с демонами, драконами, духами, эльфами, големами. Но... Такого он не видел прежде. Сумрак вечернего света окрасился пожаром красок. Все оттенки красного превратили небо и землю в котел кровавой бойни. Все, куда падал взгляд в необъятной долине от левого до правого горизонта, от северных пустошей и до этой горы, было покрыто кровью. Настолько, что воины в долине бились по колено в крови. Как такое вообще было возможно? Сколько здесь полегло? Существовало ли вообще число, в которое возможно было поверить, чтобы исчислить количество душ, полегших в этой безумной бойне, где, казалось, весь мир сошелся в дикой пьяной схватке друг с другом? «Где я? Что рядовой? От страха голову потерял?» — хмыкнул кто-то рядом давая понять Хаджару, что он произнес это вслух. «И это гордый отпрыск славных хозяев небес, спутников нашего императора?» Хаджар повернулся на звук. Рядом с ним стоял причистый, коротконогий воин. Он обладал внушительной комплекцией, но неправдоподобно короткими конечностями, как руками, так и ногами. А еще у него была кожа коричневого цвета. Она чем-то походила на мокрый речной песок. Клыки, которые выглядывали из-под короткой верхней губы, были, что еще неожиданнее, плоскими, как если бы они предназначались не чтобы рвать, а чтобы перемалывать. «Что, никогда прежде не видел земляных драконов?» — хмыкнул воин. В руках он крутил каменную плашку, привязанную к белому поясу. Точно такую же Хаджар обнаружил около своих ножен, пустых ножен. Ну Но да, нас не так много осталось. Хотя больше, конечно, чем речных, наших старших братьев. Последняя война с Ферри потрепала их сильнее прочих. — С Ферри? — Хаджар попытался сделать вид, что ничего сверхординарного не происходило что, разумеется, было совсем не так. «Так мы воюем с Ферри?» «С Фейри? переспросил земляной дракон и засмеялся в голос. Он хохотал так, что держался за грудь. До объемного живота его короткие руки не доходили. Он запрокинул голову, и из-под волос показались не рога, а своеобразные каменные наросты. «Дружище, ты хоть штаны не обделал?» Мы тут, если от испуга твоя голова совсем ослабла, как и живот, бьемся с черным генералом. Ну, может, слышал? Чудик такой. Ни человек, ни демон, ни Ферри, ни бог и ни зверь. Рожденный мертвый ублюдок, который хочет уничтожить весь мир. И дракон снова засмеялся, ясно давая понять, что это был не самый искушенный сарказм. Хаджар вновь повернулся в сторону долины. Теперь он смог ясно различить, что воины, сошедшиеся в жутких поединках, были разделены на два лагеря. Первый — из всех сортов брони и цветов, а второй — каждый, кто сражался в нем, носил черную, как смоль, броню, а за его спиной развивался синий, как лазурное небо, плащ. Знакомый цвет — Когда-то и сам Хаджар носил подобный. «Так, значит, это парад демонов», — протянул Хаджар. «О, вспомнил-таки!» такие земляной дракон хлопнул собеседника по спине. Несмотря на то, что его рука была коротка, силы в ней содержалось предостаточно. Во всяком случае, чтобы Хаджар ощутил зуд по всему телу. «Но нет, немного неверно». Это лишь Восточный фронт под командованием нашего императора. Дракон указал когтем-ногтем на высокий горный шпиль. Хаджар повернулся в ту сторону и увидел знакомую фигуру. Того самого могучего воина, чью тень он повстречал в усыпальнице в джунглях Карнака. В монстрозной броне он опирался на Алибарду и держал в руках огромный тяжелый палаш. Вокруг императора, как обычно, велись его генералы и чиновники. Восточный фронт – фронт волшебных рас под предводительством драконов. На Западном фронте сражаются ферри под предводительством своих королев. На Южном – боги и демоны, а на Северном – самом основном – людские бессмертные адепты под предводительством кровавого генерала. Услышав это, кровавый генерал, Хаджар дернулся, как от удара плетью. Что-то в этих словах было ему знакомо и почему-то болезненно знакомо. «Что еще за кровавый генерал?» Дракон сощурился и помахал рукой. «Ну-ка, наклонись, дружище!» «Зачем?» «Да так!» «Проверю, не пробило ли тебе чем голову, что ты такой забывчивый стал!» «Кровавый генерал...» он же ходячее бедствие и кровный враг всех драконов, убийца и вероломный предатель, ученик синего хучина, волшебник пепел. Ах, он!» — о пепле Хаджар, разумеется, слышал. В жизни адепта, если он забирался на достаточно высокий уровень силы, наступал момент, когда не узнать о пепле было невозможно. «Ибо как не знать сильнейшего из бессмертных, человека, равного по силе богам?» «Именно он!» — процедил земляной коротышка. «Эх, будь у меня шанс! Я бы его вот этими самыми руками бы!» Дракон наглядно показал, как сворачивает кому-то шею. Ну, вы вздохнул он и немного обмяк. «Только он может на равных биться с черным генералом!» «Человеческий маг? Он бьется на равных с дар черным генералом «Да какой он человеческий!» — отмахнулся дракон. «У него кровь человека, сердце короля ифритов, магия драконов, воля древних богов, а один из глаз — демонический. Не знаю, как ты, а по мне, так он сам мало чем от черного генерала отличается. Тем более ему помогает Хельмер». «Шавка князя демонов. Тот тоже необычный. Ведет свои полчища кошмаров, как генерал армию. Серый генерал, так его вроде кличут среди своих. Ну, за глаза, конечно. Не любит Хельмер это прозвище». Хаджар прищурился. «А откуда ты столько знаешь?» Земляной дракон запнулся, потом посмотрел Хаджару в глаза и произнес... «Твоя очередь, Хаджар-Дархан, да пребудут с тобой предки!» Дракон чуть поклонился, после чего рассеялся утренним туманом. Хаджар не успел ничего произнести, как его взгляд уперся в грудь огромного существа. Тоже дракона, но его кожа была бела, как снег, ростом он превышал метра три, а вместо зубов клыков изо рта торчали стальные... В общем, как-то это называлось, но на ум приходила только мечта мясника. «Не задерживай очередь, милюзга, прорычал он. Хаджар сдержанно кивнул, после чего повернулся и подошел к столу военного чиновника.